Глава пятнадцатая. Бастиан. Мишель убежала, оставив напоминанием о себе шлейф потрясающего аромата и ощущение поцелуя на губах. Неодобрительно помотав головой, я направился к письменному столу. Надеюсь, она действительно шутит? И что за волшебство задумала? Почти уверен, что мне это очень не понравится. Я успел вернуться на рабочее место, намереваясь спрятать дневник в ящик стола, когда раздался стук в дверь. Предполагал, что возвратился Вольф, либо прибыл раньше следующий декан, с которым предстоял серьезный разговор, потому разрешил войти. Но ошибся. В кабинет уверенной походкой прошли дознаватель Декстер Эль Аргар, а следом за ним Себастьян Эль Вереди, Я на мгновение растерялся, ведь они могли столкнуться с Мишель, но сразу отбросил эту мысль, потому как оба выглядели вполне спокойными. Декстер сегодня предстал в классическом костюме синего цвета. В руках держал лакированную трость с полукруглым набалдашником. Артефакт это или меч оставалось только гадать. Волосы чуть растрепаны и спадают на лоб. На губах приветливая улыбка. Без формы он выглядел более вальяжно и менее официально. Следом мой взгляд обратился к Себастьяну. Мы были представлены, но почти не общались лично, ведь он занимался внешними связями с соседними странами и был далек от военной сферы. Высокий, с развитой фигурой, которую подчеркивал дорогой костюм болотного цвета, Внешнее сходство с Мишель, когда она сбросила иллюзию, бросалось в глаза. Золотистые волосы, остриженные в аккуратную прическу, слегка велись. Изумрудные глаза смотрели с прищуром, чуть оценивающе и немного жеманно. «Добрый день! Простите, Бастиан, мы прибыли раньше». Декстер чуть склонил голову в извинении скосив взгляд в сторону Изумрудного. Судя по всему, ранний приход его инициатива. «Добрый, Декстер!» Я поднялся из-за стола и направился к мужчинам. «Не уверен, что смогу посвятить вам достаточно времени. Разве что сдвину одну встречу!» Сообщил сразу, протягивая руку для пожатия. «Не считают же они, что я буду перекраивать свои планы. Приятно снова вас видеть, Бастиан!» Почтительно произнес Себастьян, никак не отреагировав на мои слова. «Поздравляю с назначением!» «Взаимно, Себастьян! Назначение неожиданное, но приятное!» «Мне время выделить все же придется!» Аргар улыбнулся немного виновато и протянул какой-то конверт. Внутри оказался документ, подписанный советом, по которому... Ему разрешалось провести обыск в квартире бывшего ректора. С этим я спорить не намеревался. Наоборот, был рад, что дело сдвинулось с мертвой точки. «С обыском проблем не возникнет», — заверила его я. «Можно отправиться сразу. Я открою вам квартиру и оставлю вас там. Рад, что вы идете навстречу». Дознаватель одобрительно кивнул, перекинув трость во вторую руку. «Здесь знакомо пахнет», — внезапно сообщил Себастьян. «Драконецы. Девушка уже ушла?» «Драконец здесь не было», — ровно ответил я и направился к своему столу, чтобы взять дневник. «Как они все же не вовремя?» Я надеялся оградить Мишель от общения с родственниками, пока не решу вопрос с ее помолвкой. Но события явно ускоряются. «Это он есть?» Изумрудный чуть нахмурился после моего заявления. «Да, записи ее, Повторив манипуляции, которые мне продемонстрировала Мишель, я передал открытый дневник Себастьяну. Конечно, хотелось бы докопаться до того, чем еще промышлял бывший ректор. Но этим делом займется полиция. От меня же требуется защитить тайны Академии, если они всплывут. «Раз вы не против, предлагаю отправиться в квартиру прямо сейчас», — попросил Декстер, мельком заглянув в дневник, который начал пролистывать Себастьян. «Спорить я не стал». Сходил к Винсенту, сообщил о свалившихся на голову драконах и связался с несколькими деканами, которым назначил встречи, чтобы сместить их на вечер. Потом мы отправились к жилым зданиям Академии. По дороге в ходе разговора выяснилось, что именно Декстеру совет поручил разобраться в этом мутном деле. Поэтому дневник вскоре перейдет к нему. «Само собой, тайная Академия, как и рода Вериди». Он обещал беречь как свои. Квартира Иоганна находилась в отдельном здании и занимала два этажа. Как оказалось, защитные плетения включают не только стандартную охранную сеть Академии. Но здесь за дело взялся Себастьян. Рот Вериди специализировался в защитной магии. И нам с Декстером представилась возможность наблюдать работу мастера. Квартира была открыта буквально за 15 минут. Дальше Декстер все же сдвинул Вериди в сторону и вошел первым, окружив себя щитами. В помещениях царила тишина. Бытовые заклинания работали, потому было чисто, но чувствовалось, что комнаты давно не проветривались. Солнечного света, входящего через окна, хватало, чтобы оценить роскошную обстановку квартиры. Мы миновали коридор, заглядывая в комнаты, но двинулись дальше в поисках кабинета Иоагана. И вот когда мы совершенно расслабились, послышалось зловещее утробное рычание. В голове промелькнуло сотня вариантов того, кому может принадлежать угрожающий рык, от простой охранной собаки до гончих смерти. Но тут из одной комнаты вылетел взъерошенный белый кот. Животное выгнулось с дугой, И грозно зашипела. «Это точно кот!» Поинтересовался не менее заинтригованный, чем я, Себастьян. «Маги нет!» — пробормотал Декстер. «Кис-кис-кис!» — кис, позвал, присев на колено. Но кот лишь громче зашипел, сощурил зеленые глаза с явным намерением броситься на возмутителей спокойствия. «Мы тебя накормим!» — сообщил я животному. И тот сразу задумчиво замолк, а потом с удивительной прытью и громким мяуканьем побежал ко мне. «Я только успел выставить руки, чтобы поймать голодного кота. Неужели он здесь заперт со дня смерти Иолгана? Как только выживал?» «Надо запомнить этот способ усмирения», — коротко рассмеялся дознаватель. «Он работает не только с животными». Заверил его я, почесывая кота за ушком. «Пойду кормить», — раз обещал. Мужчины отправились дальше, я же двинулся на поиски кухни. Впрочем, пушистый страдалец сам указал мне путь. Вскоре стало понятно, как именно он выжил. На кухне царил разгром. Кот разворошил все шкафы, которые только смог открыть. Имелся в помещении и охлаждающий шкаф стазиса, откуда я извлек шмат мяса, судя по всему, приготовленный специально для него. Голодный зверь еле дождался, пока я разрежу еду на куски помельче, после чего с громким чавканьем набросился на вожделенное. Декстер и Себастьян вовсю обследовали кабинеты Иоганна, когда я вернулся. Так как здесь могли найтись документы, связанные с Академией, Я присоединился к ним. Но вскоре стало понятно, что свои темные делишки бывший ректор скрывал намного тщательнее. В ящиках письменного стола не нашлось ничего провокационного. Меня поджимало время, поэтому я оставил драконов и покинул квартиру, чтобы вернуться к делам. Кот, как ни странно, увязался за мной. Он ни в какую не хотел оставаться в своем бывшем доме. Спорить с бедным животным я не стал. Позднее нужно будет пристроить его кому-нибудь. Но пока, судя по всему, у меня появился кот. Стоило выйти из жилого здания, как стало ясно, что именно Мишель имела в виду под волшебством. Вокруг строящейся башни вихрились магические потоки стихий воздуха и огня. Они подхватывали каменные плиты с раствором, укладывали друг на друга, подсушивали цемент с невероятной скоростью поднимая стену здания зрелище производило впечатление я знал что кладка стен проводится магическими манипуляциями но наблюдал такое действо впервые действительно волшебство но мишель мотнул головой коротко улыбнувшись решив полюбоваться я взял кота на руки и двинулся к зданию обычным шагом. Скорость кладки впечатляла. Я успел дойти до академии, когда волшебство развеялось. За каких-то двадцать минут были сотворены стены первого этажа строящейся башни. Но мой восторг развеялся, когда я увидел, как ко мне, вылетев из окна на огромной скорости, рванул в жих. Сердце сжалось в плохом предчувствии. «Мишель!» Выдохнул я в беспокойстве и побежал ему навстречу. Виверн на скорости спикировал на мою шею, вцепился в пиджак когтистыми лапами. Голубые глаза вжиха были наполнены искренним беспокойством. Он метался на моих плечах и верещал, уговаривая поспешить. «Что-то с Мишель?» Погладило его по голове, пытаясь удержать на руках встрепенувшегося кота. С этим зверинцем я и ворвался в строящееся здание через запасный выход. Благо, дверей пока не было. Вжих слетел с моих плеч и понесся вперед, указывая дорогу. Через минуту он вывел меня в просторный коридор. По центру начертанного магического круга лежала Мишель. В груди все сжалось от страха за неё Выпустив кота из руки, я бросился к ней. Упал на колени. Бережно приподнял ее сразу, прижимая пальцы к горлу. Уверенный пульс принес некоторое успокоение. Приобняв Мишель за плечи, я заставил себя собраться и мыслить здраво. «Макарошка, что же ты устроила?» Пробормотал, направляя в ее грудь плетение диагностического заклинания. Отклик пришел меньше, чем через минуту и не показал никаких повреждений. «Даже магического истощения? Что же тогда произошло?» Вытянув из кармана кристалл связи, я вызвал декана лекарского факультета. «Эйриэль, вы мне срочно нужны!» «Смешель, беда!» «Где вы сейчас?» — произнес, быстро поднимая девушку на руки. «Я в башне лекари голос эльфийки прозвучал встревоженно. «Скорее ко мне! Я вас встречу!» Медлить я не стал. Сразу открыл портал, в который внес Мишель. И чуть не упал, когда следом за мной рванул вжих и повис на моих плечах. Мы оказались перед входом в башню лекарей. И сейчас я очень жалела, что нельзя открывать порталы в незнакомые места. Их вообще не рекомендуется направлять в замкнутые помещения. Но не успела я дойти до входа, как из здания вылетела взволнованная Эйриэль. «Что случилось?» – деловито уточнила она. С ее пальцев сорвалось новое заклинание диагностики, только более сложное, но, судя по всему, и более скоростное. Она поднимала стены заклинанием. Я нашел ее уже без сознания. «Хм...» – пробормотала она. «Повреждений нет. Резерв в порядке». Похоже, обычная отдача от заклинания. «Несем лазарет», — скомандовала она, развернулась и засеменила в здание. Я поспешил за ней. Слова профессионального лекаря успокоили, но беспокойство отпустит только тогда, когда Мишель очнется. Лазарет производил приятное впечатление. В обширном помещении расположились койки с находящимися между ними ширмами. Стеллажи с различными баночками, флаконами и артефактами лечебного предназначения. Стоял запах трав, спирта и лекарств. Я положила Мишель на ближайшую койку, а Эйриэль быстрым шагом поспешила к одному из шкафов, где безошибочно отыскала баночку с нужной настойкой. «Как же хорошо, что профессионалов своего дела в Академии больше, чем дилетантов!» «Что?» Пробормотала Мишель, схватившись за голову, и попыталась подорваться с койки. «Лежи!» — удержала ее за плечи, не позволяя подняться. «Что случилось?» — поморщилась она. «Это ты мне скажи!» — немного сердито попросил. «Я нашел тебя бессознательной в башне. Хоть представляешь, как я испугался!» «Прости, Бастиан!» — морщась она коснулась виска. Сама не понимая, что произошло, все же перепроверила. Тебя, судя по всему, оглушила отдача от заклинания. Деловитым тоном пояснила эльфийка, протягивая ей кружку с настоем. Выпей, головная боль пройдет. Спасибо, Эйриэль. Мишель с благодарностью приняла лекарство. Я поддержал кружку и помог ей выпить настой. Отдачу я тоже рассчитала. «Странно», — пробормотала Мишель. «Ты же недавно создавала элементали Резерв при таких тратах теряет стабильность. Возможно, дело в этом. Хотя, что это я?» Эльфийка всплеснула руками, смерив притихшую драконицу укоризненным взглядом. «Невозможно, а точно. К нам каждый день вносят таких экспериментаторов. Все учел, все учел, а в итоге сидят». «За головы держатся. Как ты?» «Это ведь не опасно?» — спросил я, возвращая кружку. «Нет», — тяжело вздохнула эйриэль «Но сегодня лучше больше не колдовать, а отдыхать». «Отдохнет. Я позабочусь», — заверила ее. Довольная моим ответом, Эльфийка отошла, наказав Мишель побыть под ее присмотром полчаса. «Как голова?» спросил я, приглядываясь к бледному лицу девушки. — Уже не болит. Айриэль — настоящая волшебница. Она тускло улыбнулась, опустив взгляд к сцепленным перед собой пальцем. — Ты что, Мишель? — Я ведь все рассчитала, но установила обычный множитель отдачи. Совсем забыла про нестабильность резерва. В досаде она до алого следа прикусила нижнюю губу. «Всех переполошила». «И заслужила наказание», — подтвердил я, улыбнувшись, когда она подняла ко мне озадаченный взгляд серых глаз. «Жаль, что она вынуждена носить иллюзию. Скорее бы это исправить». «Ты наказана выходным». Мишель в изумлении приоткрыла рот, потом весело прыснула. «Какой у нас строгий лорд-ректор!» — притворно проворчала она. «И еще какой!» — подтвердил я. — Будешь поясничать назначу два выходных. Или лучше три. — Тиран! — расхохоталась она и ахнула от неожиданности, когда к ней на колени запрыгнул кот. — Откуда? — удивилась она. — Нашли в квартире у Агана. Я накормил его, и он увязался за мной. И даже, судя по всему, прошмыгнула за мной в портал. — Надо же! — «У Иоганна была кошка?» — Мишель погладила животное по голове. Вжих, поняв, что хозяйка готова к объятиям, соскочил с моих плеч и плюхнулся к ней на колени, начав громко причитать. Драконица погладила и его под недовольное ворчание кота или кошки. После слов Мишель впервые засомневался — Заметив на шее животного ошейник, я присмотрелся к гравировке на круглом медальоне. «Пушинка!» — прочитал, весело хмыкнув. «Ты, оказывается, девочка!» «Ты сомневался?» — захихикала Мишель. «Я думал, это кот. Под хвост не заглядывал». «Видно же, вон какая грациозная и милая!» Она вновь протянула руку к кошке и погладила тупо макошки. «И, наверное, знает тайны хозяина», — пробормотал я. «Жаль нет Дарьи. Она бы ее расспросила», — весело заявила драконница. «Это как?» «Ну, Дарья умеет разговаривать с животными», — тихо шепнула она мне, приблизившись. «Она и помогла мне подружиться с Вжихом». «Интересная способность», — — раздался голос Декстера от двери, прерывая воцарившуюся идиллию. «Она бы нам очень помогла!» «Господин Аргар!» — Мишель растянул на губах дежурную улыбку. «Подслушивать неприлично, но очень полезно!» — парировал он. «Не в вашем случае. Дарья проживает в другом городе». «Очень жаль!» Пробормотал дознаватель, обратив взгляд ко мне. «Простите за беспокойство. Меня срочно вызвали в управление. Вы не против, если я приду вечером для продолжения обыска?» «Конечно, нет. А Себастьян?» «Он остался, чтобы перебрать личные вещи у Агана». Декстер вновь посмотрел на напрягшуюся Мишель. Возникло желание задвинуть ее за спину. Уж больно пронзительный взгляд сделался у мужчины. Стоило забрать его с собой. Недовольно отметила я. Не хватало еще, чтобы по Академии Ша стал брат Мишель. В конце концов, он не имеет никакого отношения к расследованию. «Дело деликатное», — пояснил Декстер туманно. «Не могу распространяться. Но роду Вериди очень важно найти кое-что в вещах Иоганна». Прошу пойти ему навстречу в этом вопросе. Но не настаиваю. Это ваша академия, ваше решение». Чуть поморщившись, он взглянул на часы. «Опаздываете?» — поинтересовалась Мишель. «Да, нужно бежать. Даже лететь!» — хмыкнул он. «Если надо, я переговорю с Себастьяном». «Идите по делам, Декстер. Я сам с ним переговорю. У него есть пара часов». «Спасибо, Бастиан». Он благодарно мне кивнул. «Госпожа Мишель, до встречи». Сухо улыбнувшись девушке, он развернулся и направился на выход. «Мне кажется, он знает, кто я», — прошептала она озадаченно, когда дознаватель скрылся из вида. «Мне тоже», — раздраженно выдохнул. «Пожалуй, я поговорю с твоим братом, но сначала позабочусь о тебе». «Как именно?» улыбнулась она. «Отнесу в кроватку и накормлю». Пушинка недовольно мяукнула, опасно прищурив зеленые глаза, а вжих заинтересованно приподнялся на передние лапы. «Всех накормлю», рассмеялся я, «даже себя». «Мишель, ты уверен, может все же заказать еду на вынос в таверне?» Предложила я в некотором замешательстве, наблюдая, как Бастиан хозяинчит на моей маленькой кухоньке. После того, как Эйриэль позволила мне покинуть лазарет, мы вместе с хвостатыми друзьями отправились ко мне в переносную квартиру. А здесь Рубиновый потребовал снять иллюзию с облика, запретил мне напрягаться и вызвался приготовить еду. «Конечно, я сама пригласила его пообедать у меня», но намеревалась предварительно переместиться в таверну. Только планы нарушились из-за моей ошибки в расчетах. Обычная, более внимательная. Видимо, появление брата все же выбило из колеи, раз я забыла о временной нестабильности резерва. В принципе, и планы Бастиана пошли коту под хвост. Или кошки, учитывая внезапную находку. Сначала на его голову свалились Декстер с Себастьяном для обыска квартиры Иоганна а потом и я заставила поволноваться. В итоге он отменил все встречи до обеда и вызвался стать моим личным шеф-поваром. Зачем? Мясо есть, немного овощей, и выйдет отличный обед. Похоже, Бастиан решил меня окончательно покорить. Он сбросил с плеч пиджак, избавился от шейного платка, расстегнул верхние пуговицы темно-синей рубашки и принялся о заготовку. Уже его внешний вид вызывал голод. А после того, как на столе появились продукты для будущего блюда, я начала опасаться за свой самоконтроль. В компании голодных виверной кошки я наблюдала, как рубиновый, ловко орудая ножами, превращает кусок мяса и набор овощей в ингредиенты для будущего блюда. А когда все это отправилось на сковороду и по помещению разлился умопомрачительный аромат жареного мяса и специй, начала подумывать о том, чтобы забаррикадировать дверь, чтобы не выпускать Бастиана и никого не впускать. «По крайней мере, пока у нас есть еда». Вскоре передо мной появилась исходящая паром тарелка. Масло еще потрескивало на румяных кусочках мяса и овощей. Рот моментально наполнился слюной. Забыв о столовых приборах, я схватила первый кусочек пальцами и, обжигаясь, забросила в рот. На языке взорвались терпкость специй, кислинка овощей и сочность мяса. Проурчав от удовольствия, я схватилась за столовые приборы и накинулась на еду. Животным тоже досталось по порции, и они с жадным чавканием принялись поглощать угощение «Ну все, теперь готовить будешь только ты», — счастливо заявила я. «В нашем гнезде?» Рубиновый задорно вздернул бровь, а я чуть не подавилась от неожиданного заявления. Мы ведь так и не обсудили серьезно, что будет дальше. Он сообщил, что намерен продолжить работу в академии, собирался решить вопрос с моим женихом и мягко намекнул мне на должность преподавателя. Мысль о том, что мои проблемы решатся и больше не придется скрываться, неимоверно радовала. Но ведь это означало и то, что к прошлой жизни вольной искательницы приключений больше не вернуться. Сложно понять, как к этому относиться. Перемены всегда пугают, даже счастливые. Но их не избежать. Пока я могла сказать, что действительно не хотела сбегать от Бастиана, я желала открыться ему и в ответ узнать его самого. «Хм, а Винсент как готовит?» Невинным тоном поинтересовалась я. «Хуже меня», — заявил Рубиновый чуть ревниво и прищурил охреные глаза. «А что вы еще умеете?» «Я сейчас разозлюсь», — заявил он, но, вопреки своим словам, задорно усмехнулся. «Понимал, что я шучу». «Да и зачем мне кто-то другой, когда рядом находится замечательный мужчина?» «Где ты научился так готовить?» «В армии ради разнообразия в еде, и не такому научишься. Поверь мне». Бастиан принялся рассказывать об армейских буднях, сдабривая их каверзными историями. «Я так смеялась, что боялась подавиться. Сомневаюсь, что жизнь на передовой такая веселая. Но эти двое явно умели наслаждаться моментами и находить светлое даже в сложных вещах. «Зато мы столько всего нашли в тех катакомбах. Я значительно пополнил свою коллекцию». «А что ты собираешь?» Подперев ладонью подбородок, я любовалась тем, как он увлеченно рассказывает о находках на границе. «Я слышала, что там много строений родичей, но места это опасные, поэтому даже не задумывалась об экспедиции в Черные земли». «Можно сказать, антиквариат». «Древности, которые приглянулись», — пожал он плечами. «А ты книги?» «И как ты догадался?» — усмехнулась я. «Возможно, дело в том, что они занимают большую часть твоей квартиры?» Он взмахнул рукой, указывая вокруг себя. Некоторые томики, которые читались за едой, лежали даже на полках кухонного гарнитура. «Хочешь, покажу главные книги моей коллекции?» «Если доверишься». Кивнул он, а глаза вспыхнули радостью. «Пойдем». Быстро обижав стол, я взяла его за руку и потянула в соседнюю комнату. Дверь к моим главным сокровищам скрывала заклинание иллюзии сапфировых драконов. а Защиту, помимо родовых чар, усложняли и плетение гномов. Комната была небольшой. Два стеклянных стеллажа на все стены и узкий стол с удобным креслом напротив двери. Бастиан двинулся по помещению, присматриваясь к корешкам моих сокровищ. «Некоторые такие древние, даже смотреть страшно». «Да, все под заклинанием консервации, чтобы не рассыпались. Правда, они замечательные». любовно оглядела свою коллекцию и вновь обратила взгляд к Бастиану. Он обернулся ко мне, Тепло улыбнулся. «Спасибо, что поделилась», — искренне произнес он. «Жду не дождусь, когда смогу показать тебе свои сокровища». Снова грудь сжала от обуревающих меня чувств. Мягкая нежность сливалась с лучистой радостью. «Сокровище для драконов — важная вещь. Ее не демонстрируют, кому попало». «Так я хотела доказать свое доверие» показать чувство, которое пока не могла облечь в слова. Встреча с Бастианом многое для меня значила. Я чувствовала, что нахожусь на пороге нового жизненного этапа, радостного, долгожданного и немного пугающего своей неизвестностью. Поддавшись порыву, я приблизилась к Бастиану и обвела руками его талию, прижимаясь к груди, где громко и быстро билось его сердце. Сильные руки обхватили мои плечи, крепче прижимая меня к дракону. Только сейчас я поняла, что его запах, внешность, все стало неважным и незначительным, отодвинулась с стремлением узнать его, пока мы общались. Мы помолвлены, спали в одной кровати, даже находились в одной душевой, но именно сейчас, в этот момент, были близки как никогда». «Я знала, что это только начало. К сожалению, хорошее слишком быстро заканчивается. Бастиану предстояло вернуться к своим обязанностям. Мне бы тоже стоило навестить бригаду. Но в академии находится мой брат, и Рубиновый наказал отдыхать после неудачного ритуала. Я сдалась». Согласилась побыть у себя до вечера, хотя все еще подумывала заблокировать двери, чтобы никуда его не отпускать. «Тебе же тоже нравится, Бастиан?» — спросила у Вжиха, расположившегося на моих плечах, когда Рубиновый покинул квартиру. Виверн что-то довольно проурчал, лениво приоткрыв голубые глазки. «Раскормит Бастиан моего питомца до невозможности летать. А Вжих и рад набить пузо». «Вот и мне очень нравится», — с улыбкой погладила малыша по чешуйчатой макушке. Пушинка недовольно мяукнула и начала тереться о мои ноги в поисках ласки. Бедная, наверное, отчаялась выжить и теперь тянулась ко всем, кто готов накормить и одарить лаской. Рассеянно погладив и кошку, я продолжала обдумывать события последних дней. «Столько всего случилось», — Эта стройка, возвращение в академию, брачная афера. Не думала, что, отправившись за книгами, встречу мужчину своей мечты. Но это так. Нам с Бастианом только предстоит узнать друг друга. Но я уже чувствую, что он мой дракон. Близкий духом и отношением к жизни. Заботливый, внимательный и сильный. Может, я и скрылась от жениха? Но не врала ему. Кто станет убегать от такого мужчины, как он? Вот и я не хочу. А раз решила быть с ним, то пора и менять что-то в жизни. Хотя придется ли? Я ведь не постоянно ношусь по экспедициям. Раз в год-два, если отыщу информацию о новых ценностях. А сесть на хорошем месте без страха разоблачения только рада. Тем более Академия для меня «Второй дом». «Можно будет спокойно заниматься своими исследованиями. Бастиан не Рейнард, он не будет мне запрещать что-либо и подстраивать под себя». Вялое течение мыслей прервало волнение защитной сети комнаты, где находился саквояж. Вжив настороженно замер, приподняв голову, и опасно прищурил глаза. Быстро миновав комнату, я принялась карабкаться по лестнице, когда верхний люк. Резко открылся, являя ухмыляющееся лицо Себастьяна. «Стой!» — только и успела крикнуть я. «Попалась!» — заявил он и захлопнул люк. Преодолев последние ступеньки, я начала биться наружу, но безрезультатно мы были заперты. «Вжих!» — пролепетала я растерянно «Нас похитили!» «Бастиан!» Думаю, вы не хуже меня понимаете, что уровень ваших знаний не подходит занимаемой должности. Стоящий напротив меня декан недовольно скривился. Я же откровенно устал, ведь произносил эту речь далеко не в первый раз за последние дни. И ведь проверены только деканы, а скоро предстоит провести оценку знаний всего преподавательского состава. Что-то мне подсказывает, что эта фраза прозвучит в кабинете еще не раз. Иоганна явно не интересовала качество знания. Он заботился о пополнении кармана. Лорд-ректор. В кабинет без стука влетели близнецы-строители. Светлые волосы растрепались. Оба тяжело дышали после быстрого бега и смотрели встревоженно. «Там какой-то дракон пытается вынести саквояж Мишель», — произнес один. «Элементали его не пускают, но он никого не слушает», — подхватил второй. «Соквояж?» Я моментально поднялся со своего места и устремился на выход. Прекрасно понимал, что внутри должна находиться и сама Мишель. И, судя по всему, ее собирался забрать Себастьян. Я же поговорил с ним, попросил покинуть Академию и вернуться с Декстером, если потребуется. Даже проводил его до проходной а он, получается, только сделал вещь, что уходит. Кабинет я покинул раньше близнецов, даже про декана забыл. Просто рванул в портал и вывалился перед строительной площадкой, чуть не споткнувшись о груду каменного мусора. Оглядевшись, я быстро отыскал изумрудного с саквояжем. Его окружали все элементали, а заодно и рабочая бригада, громко требуя вернуть имущество прораба. Стало понятно, что я бегу спасать не только Мишель, но и Себастьяна, потому что элементали уже начали угрожать уголовным кодексом Даже я впечатлился точностью выдержек и опасностью последствий. «Что здесь происходит, Себастьян?» Громко потребовал я ответа. Голоса стихли, и взгляды всех присутствующих на стройке обратились ко мне. «Меня неправомерно задерживают». В первые секунды изумрудный мне обрадовался. «Я вас провожу. Только отдайте саквояж мне». «Он принадлежит роду Вериде», — зло возразил Себастьян, прижав к себе украденное. «Он принадлежит моей невесте». Жестко отрезала я, приподняв манжету надетого на меня пиджака, чтобы продемонстрировать брачную татуировку. «Невесте?» «Невесте». Кивнул, позволив легкий оборот. «Вы покушаетесь на мое сокровище!» Последние слова буквально прорычал, не собираясь скрывать своей ярости. «Мишель — моя сестра. Она обещана другому!» Не менее гневно отозвался изумрудный. «А теперь она наша!» Раздался из-за моей спины голос матушки, что удивило всех участников столкновения. Взглянув из-за плеча, я увидела ее. В закрытом белосинем платье мама выглядела строго и даже величественно. Рядом с ней стояла и Изольда, представшая в брючном костюме серо голубой гаммы. И смотрела она на Изумрудного с недовольством, почти брезгливо наморщив носик. — Понимаю, проще помериться силами, но предлагаю отправиться в кабинет Бастиана и обсудить ситуацию заявила родительница, заправив выбившуюся из прически прядь волос. «Значит, вот почему она настаивала на свадьбе. Сразу поняла, кем является Мишель и надеялась загробастать завидную невесту без заключения брачных договоров. Как только он вернется к вояж, — отрицательно мотнул я головой. Саквояж — собственность рода Вериди. Собственность Мишель. Вряд ли она использовала родовые чары для его создания. «Да, принадлежность вещи роду еще предстоит доказать. А пока она находится на территории Академии, здесь Бастиан, хозяин и повелитель». Милейшим голосом пропела матушка. «Так что может вышвырнуть вас без каких-либо последствий». Впервые по-настоящему радовался ее появлению. По крайней мере, за Мишель она будет биться до победного». После слов матушки изумрудный подобрался, опасно прищурился. Я даже подумал о боевом противостоянии, в целом был готов к нему. Вериди славятся своей защитой, но на передовой я сталкивался со всяким. Хотя, конечно, в таком случае скандала не избежать. С другой стороны, избежать его все равно не выйдет. Так почему бы не намять бока дракону, покусившемуся на мою женщину? «Хорошо!» — ядовито процедил он сквозь стиснутые зубы и протянул вперед руку с саквояжем. Элементали отступили в стороны, позволяя мне беспрепятственно подойти и забрать пространственный карман. «В мой кабинет!» — сухо сообщил, больше не глядя на Себастьяна. Я отнес переносную квартиру Мишели в сторону, поставил на землю и открыл. Ожидаемо мне в лицо сразу полетело несколько огненных шаров, сдобренных плевками кипятка. «Это я!» — прокричал, отклонившись в сторону, чтобы не поджариться. Мимо пронесся воинственный виверн и принялся окружить над насторожившимся Себастьяном. «Бастян!» Мишель в рекордные сроки взлетела по ступеням наверх. Взяв за руки, я вытащил ее наружу и обнял. Ладони девушки крепко сжались на ткани моего пиджака. Она дрожала, была напугана, потому хотелось все же хорошенько врезать Себастьяну. «Он тебя не ранил?» — тихо спросил, поглаживая ее по спине. «Только запер», — Мишель громко вздохнула. «Думала, выползу уже в семейном гнезде. Я же сказал, что никому тебя не отдам» не думала, что это угроза», — хохотнула она, становясь прежней. «Так где этот засранец? Я сейчас покажу ему, как похищать злых драконец». «Успокойся», — засмеялся я, обняв ее за плечи, чтобы не бросилась на брата. «Раз так вышло, отправимся ко мне в кабинет и все обсудим. Может, проще настучать Себастьяну по голове?» Мишель с братом продолжали мериться злыми взглядами. «Не доросла еще!» — фыркнул он. «Цыц!» — рыкнула матушка. И мы все непроизвольно сжались. «В кабинет! Живо!»